Глава 31 первая Первые секунды полета я не видел ровным счетом ничего. Бесконечная простыня уведомлений забила весь обзор. Уровни, достижения, навыки, приглашения. Вот ей-богу, было совершенно не до них. Все мое внимание уходило на то, чтобы удержать Хотура под собой. Забудьте про все голливудские фильмы, в которых главные герои и главный злодеи упали с крыши или выпали из самолета и продолжают бой в воздухе. Это все сказки. В реальности все, что ты можешь, пытаться удержать обед в желудке и занять позицию сверху. На самом деле Хотур с легкостью мог бы подмять меня под себя, но ему мешал портал, который, казалось, был намертво приклеен к спине новоиспеченного демона. Или это Хотур был приклеен к порталу? Не суть. Важно то, что мне удалось подняться на ноги, с трудом балансируя на жирном пузе экс-монополиста. И все бы ничего, но этот запах фиалок, который перебивал даже вонь серы. Пат, это ты? Ну да, миниатюрная фигура появилась рядом со мной и тут же вцепилась в меня. Скажи, что у тебя есть план. Пожалуйста, Алекс, скажи, что у тебя есть план. «Эм, признаться, я не рассчитывал на попутчиков, надеясь исключительно на преимущество своего класса. К тому же скоро мы будем пролетать фильтры». «Сможешь выжить какое-то время в инферно одна?» — уточнил я, приглашая Хабитессу в созданный еще на поверхности отряд. «Пф», — кивнула девушка. «А что? Тогда до встречи». С этими словами я дернул легкую Патрицию на себя и бросил в портал. «Прости, Пат, но, во-первых, я тебя с собой не звал а во-вторых, нет времени объяснять, что скоро будем пролетать сквозь фильтры. Я сам-то едва успел раздеться и убрать все артефакты в инвентарь, как перед глазами пронеслись очередные уведомления. Внимание, вы попали в очистные сооружения центрального коллектора. Внимание, вы попали в первую зону. Земляной фильтр нейтрализация всех благословений и проклятий. Внимание, вы попали во вторую зону. Антимагический фильтр. Вся магия, в том числе и снаряженные артефакты, теряют свои свойства, за исключением божественных. Внимание, вы попали в третью зону. Огненный фильтр истинный огонь испепелит любой мусор, за исключением божественного. Эх, жаль благословение наложенные путятой. Ну да прорвемся. Я быстренько экипировался обратно, не обращая внимания на ворочающегося подо мной Хотура. Хм... «А что будет, если убить привратника Инферно?» «Внимание! Чтобы закрыть портал в Инферно, истинный создатель Алексайс, необходимо убить привратника». «О как! Если я все правильно понял, то закрыть портал смогу только я. Это здорово! Вопрос только, когда его закрывать?» «Изначально я планировал вытащить из Инферно Макса и тут же разрушить портал. Но потом, после многочасовых раздумий, До меня дошло, что Макс не просто так оказался в инферно. А значит, мне нужно не вытаскивать его, а самому перейти на нижний план. Да еще и не одному. Я посмотрел на список игроков и НПС, кого успел пригласить в свой отряд перед этим «Прыжком Веры». Игрок-паладин под ником «Последний рыцарь Ордена Прекрасной Дамы» — раз. Член Совета Восьми Госпожа Ульяна — два. Мимик, вор и ассасин с многолетним стажем, бывшая глава ночной гильдии, Удольска, Патриция, 3. Четвертым должен был быть Клирик, но не вышло. Да и вместо Патриции я планировал взять с собой Вику, но тоже не срослось. В любом случае, портал будет работать до тех пор, пока мы с Максом не закончим в Инферно все наши дела. Звучит, конечно, самоуверенно, но в том, что уж моя татушка точно попадет в Инферно, я уже не сомневался. Да и Удольску, точнее Удальску, портал в Инферно несет больше плюсов, чем минусов. Во-первых, расположение. Не случайно я заманивал Хотура в баню. Демонам, чтобы выбраться из колодца, придется хорошенько постараться. К тому же очистные фильтры, созданные древними, работают на ура. Как итог, демоны будут добираться до поверхности не один день, да еще и окажутся потрепанные давкой и магией. Во-вторых, почти все горожане получили уникальные классы, и я надеюсь, они им пригодятся для обороны портала. Да и в уровнях подрастут, уменьшая поголовье чертей из портала. Портал-портал, как-то не звучит. Может переименовать его в колодец тьмы? Не, не то. Пробой в инферно? Ну, такое себе. Разлом. Хм, технически неточное название, но по сути подходит. Внимание, вы уверены, что хотите переименовать портал в Инферно в разлом? Доступно только истинному создателю портала. Уверен. Полюбовавшись на мигнувшее название портала, я прикинул, сколько нам еще лететь, приготовился резко взмыть в воздух и вернулся мыслями к Удальску. В-третьих, Удальск сейчас станет игровой меккой. Тысячи игроков со всего мира рванут сюда в надежде поднять опыт, получить адское оружие или попасть в Инферно. Ну а самые умные начнут вынюхивать, как именно удалось создать постоянный портал. Вот здесь я надеюсь на совет восьми. Уля, Горх, Викула, Путята, Гостемил, Судомир, Богослав. Надеюсь, ребята сработают как надо. И золото польется в казну Удальска широкой рекой. Глядишь, к моему возвращению и замок отгрохают, и казармы, и вообще превратят Удальск в столицу будущего СССР, Или чем черт не шутит СССР? Надо будет провести опрос, что звучит лучше. Союз светлых социалистических княжеств или... Ммм... Союз сателлитов Светлой Руси. хе конечно, но забавно. В-четвертых... Что в-четвертых, додумать я не успел. В ушах резко засвистело, и я, оттолкнувшись от жирного брюха Хотура, взмыл в воздух. бабам Портал со всей дури врезался в дно колодца. По его рамкам пробежали ветвистые трещины, а беднягу Хотура переломала фарш. «Х-х-х-х!» захрипел экс-магнат и главный коррупционер Удольска. Я плавно опустился рядом и критически осмотрел привратника ада. «Хрусь! Хрязь!» На моих глазах переломанная в трех местах нога демона распрямилась, как ни в чем не бывало. «О-о-о!» <suspended> «Ого! У него регенерация!» и, судя по искаженной гримасе демона, он чувствует всю эту боль. Да уж не знаю, хотел ли такой участи, Хотур, но ему сейчас не позавидуешь. «Вот ты наглый, а!» — дракон, про которого я совсем позабыл, с интересом рассматривал порталы его привратника. «Во что ты превратил мою скромную обитель?» «Спокойно», — я сверился с игровым временем. «Если все пройдет удачно, то с минуты на минуту эта обитель с твоей превратится в бывшую твою». «Что-то я не вижу, чтобы ты получил титул мастера копья», — недоверчиво протянул дракон, полностью освобожденный от цепей. Единственное, что в его нынешнем облике цепляло взгляд, было светящееся копье, не дающее дракону оторваться от земли. «Сейчас все будет, мрак», – заверил я дракона, чувствуя, как изнутри поднимается волна неуверенности и волнения. «Вдруг Гадук не смог? Или Алая попалась? А может, Макс не справился со сготом?» «Ну-ну», – поморщился мрак. решетку ты я так понимаю, убрал?» «Убрал?» – согласно кивнул я. «Лети не хочу». «Не все так просто», – помрачнил дракон. «Там, случайно, никаких титанов поблизости не ошивается?» «Да вроде нет», — нахмурился я. «А всяких крестоносцев?» «Есть парочка рыцарей», — кивнул я. «Это проблема?» «Это обед», — отрезал дракон. «Что насчет богов?» Перун обратил внимание на Удальск и взял его под свое покровительство. «А вот это плохо», — разом поскушнел дракон. «И что этот жалкий подражатель здесь забыл?» «Я решил промолчать, кто является причиной повышенного интереса Перуна к городку». А вот насчет жалкого подражателя заинтересовался. Подражатель? Ну да, — высокомерно хмыкнул мрак. Все знают, что Перун хоть и взошел на Пантеон одним из первых, но во всем подражает Тору. Тору? — удивился я. Так у него ж вроде молод. Ну и что? — дернул крылом дракон и покосился на запульсировавший красным портал. Я тебе говорю, Тор первым придумал себе имидж громовержца. «А как же Зевс?» — усомнился я. «Да ты не шаришь!» — махнул крылом мрак, которому Перун, видимо, наступил на любимую мозоль. «Отойди-ка в сторону!» Я послушно отошел, и в следующую секунду из портала вылетел краснокожий рогатый демон с хлыстом. «Хрусь!» Выстрелившую вперед шею дракона я и разглядеть-то толком не успел. «Вот мрак мирно беседует со мной, а вот уже откусывает верхнюю часть демона». Мм, чав-чав. Мм, вкусно. Дракон покошачье облизнулся и принялся косить глазом на вновь запульсировавший красным портал. Где ж ты был раньше с этим чудесным порталом горячих обедов? Они сейчас очухаются и в таких количествах повалят, что подавишься, пообещал я. Сначала нос сожрут, а потом наружу полезут. Кстати, лестница. Я посмотрел на стену, туда, где раньше находился тайный ход. «Не пройдут», — успокоил меня дракон, «там сейчас сплошная скала». «Это хорошо», — кивнул я, «еще один камень свалился с плеч». «А этот твой мастер-копья, он придет из портала?» — предположил мрак. «Надеюсь, я тревожно сверился со временем и тихо закончил, что вообще придет». «Если он придет», — нахмурился дракон, «даю слово, я исполню любое твое желание». «Да мне бы лишь бы с Максом было все хорошо», – вздохнул я. «Ведь по сути так и есть. В Удальске я закончил почти все дела, не считая только игрока, превращенного в волка, и девочку-призрака. Подготовил базу для развития, прикрыл их Робинов, живи себе спокойно и развивайся. Крестьяне получат новые плуги и сельхозтехнику, мельник – финансы и поддержку горха, чтобы поставить вторую мельницу». Лесники — новые топоры, а строители, соответственно, стройматериал. Про общепит зелье и торговля артефактами и вовсе молчу. Удальские торговцы под управлением Гостемила сейчас должны как минимум всю область под себя подмять. В общем, за Удальск я спокоен, а вот за Макса нет. А, ну еще за Улю сердце болит. Что с ней делать, оставить в Удальске? У нее сейчас забот там выше крыши. Или взять с собой в инферно? Хотя маг огня в инферно такое себе, конечно. Но маг все равно нужен. Стоп, как я вообще собираюсь притащить в инферно улю? А что если... Мрак, а ты сможешь, если что, сделать так, чтобы мой отряд оказался рядом со мной, где бы они ни находились? Дракон задумчиво посмотрел на меня, отвлекся на портал, выплюнувший на этот раз мелкого беса, неохотно клацнул пастью и захрустел верещащим бесом. «Серый отдает», – пожаловался он мне спустя пару секунд. «Приведешь мастера копья – сделаю». «Внимание! Поверженный дракон предлагает вам привести к нему мастера копья. Награда – уникальный активный навык из ветки мастера телепортов. Принять? Да, нет». Я согласился, гадая про себя, что за активный навык предложит мне мрак, и вновь сверился с игровым временем. Гадук опаздывал. Неужели он нашел способ схитрить? «Да нет, вряд ли Алая бы ему позволила. Суккуба слишком сильно хочет стать человеком. Кстати, совсем забыл. Тут такое дело, мрак, я виновато посмотрел на дракона. Есть одна сукуба, от которой сильно зависит, придет сейчас мастер копья, или нас с тобой накроет лавина из твари инферно». «Короче», — нахмурился мрак. «Если короче, то она хочет стать человеком «У-у-у», — покачал головой дракон. «Это не ко мне, хотя... она обращенная или урожденная?» «Не знаю», — я пожал плечами, как-то не поинтересовался. «Если обращенная, то дай ей вот это зелье», — дракон протянул мне зелье второго шанса. «Только пусть будет готова к тому, что потеряет всю набранную силу». «Щедро», — заметил я, — «и даже без всяких условий». «Эх, Алекс!» — шумно вздохнул дракон и посмотрел на меня необычайно серьезным взглядом. «Я же ва-банк пошел! Если в ближайшие часы твой мастер-копья не придет, то все! Неужели ты думаешь, что боги позволят мне вылезти отсюда? А чего такого-то?» — удивился я. «Не знаю, что ты там натворил, но уже столько времени прошло!» «Вот в этом и есть разница между людьми и эльфами, эльфами и драконами!» «Драконами и богами!» «Память, что ли?» — догадался я, подходя поближе к дракону и подальше от портала. «Она самая!» — кивнул дракон и покосился наверх, откуда, как мне показалось, донеслись отзвуки грома. «Эх!» — тяжко вздохнул мрак, опуская голову. «Кажется, не успели!» «Кажется, в самый раз!» — глупо улыбнулся я, следя за раскрывающимся передо мной порталом. «Привет, гадук!»